набегов текинцы совершили на Михайловское укрепление и Чекишляр Бесчетное число раз подвергались нападению, следовавшие в опорные пункты транспорты. Вообще текинцы отличались храбростью и не терпели зависимости. Это были люди, проводившие жизнь в кочевье, однако в отличие от соседствующих туркмен не очень любили трудиться, большей частью занимаясь разбоем и чиня козни мирным племенам, даже живущим за Капетдагом персиянам. Выведенные из себя набегами северных соседей, персияне снарядили против текинцев целую армию, 43 тысячи человек пехоты и конницу с 30 пушками. «Без победы не возвращайтесь», — строго сказал главному начальнику Шах. «Спалите, развеять по ветру осиное гнездо». Узнав об этой угрозе, текинцы не стали ждать неприятеля. Вооружившись, сами выступили навстречу врагу. В одной из ночей они скрытно подобрались к его лагерю, а на рассвете внезапно атаковали. Это было страшное побоище, кончившееся тем, что почти весь неприятельский отряд попал в беду и был разметан. Только нескольким сотням коннику удалось спастись, остальные полегли в степи или попали в плен. На невольничьих рынках в Хивей, Бухаре тогда появилось так много персиян-невольников, что их продавали по 7 рублей за голову. И в прошлом году текинцам удалось добиться победы в крепости на этот раз над русским отрядом. В их руки попало много солдат, от продажи которых текинцы имели немалую выручку. Уверенные в своей силе и безнаказанности, они становились грозой для всего населения Закаспийского края. Скобелев раньше встречался с тикинцами, знал их сильные и слабые качества, однажды даже чуть не поплатился. С жизнью произошло это под Красноводском, когда он был еще капитаном и только постигал трудности службы в этом безводном краю. Их небольшой отряд ушел вперед, оторвавшись почти на суточный переход от главных сил. У одного из колодцев расположились на ночлег. С целью обезопасить солдат выставили охранение, вперед направили разведывательный дозор. Возвратившись, офицер доложил, что вокруг ни души, спокойно. С отошли на покой. А на рассвете в лагере вдруг поднялась стрельба. Михаил Дмитриевич приказал сыграть тревогу, полуодетый выскочил из палатки. В лагере творилось необъяснимое. Носились всадники, от них отбивались отстреливались солдаты. Беспорядки гремели выстрелы. Протрубив начало сигнала, трубач тут же упал, как подкошенный. «Ко мне, все ко мне!» — подал команду капитан Скобелев, надеясь... Возглавить оборону. И тут он услышал Вблизи себя у головы Непонятный свисящий шелест. В следующий миг Руки и тело его оказались Перетянутыми, И он едва устоял от резкого толчка. И лишь увидев на себе веревку, Понял, что угодил в аркан Текинца. Тот, сидя в седле, Тянул веревку. «Все, конец!» пронеслось в сознание Михаила Дмитриевича. В этот самый миг он услышал выстрел и почувствовал, что веревка ослабела. Текинец падал с седла. «А вот так мы тебя», — воскликнул донской казак Митюхин, служивший при Скобелеве ординарцем. Тогда нападение текинцев удалось отбить, но оно на всю жизнь осталось в памяти». «Будни!»